что вам пришло в голову. Я вижу сразу, что вы опытный врач». Она так ласково смотрела на доктора, что ясно было, что его молодая фигура понравилась ей. «Скажите, от чего вы послали именно за мной?» спросил Герье. «Я просто послала за доктором», сказала совсем непринужденно Драйпегова. «Сказала, чтобы мне привезли первого, кого найдут дома. Мне было так нехорошо, мне казалось, что я умираю». Она сказала это все, как будто и действительно оно было так, как она говорила, но Герье почему-то показалось странным, отчего его до сих пор никогда не приглашали так случайно, а теперь вдруг стали появляться один за другим эти случаи. «А ваш постоянный доктор?» – задал он снова вопрос. «К сожалению, он умер», – вздохнула Драйпегова. «Увы, мы все смертны, даже доктора». Она улыбнулась, как бы требуя, чтобы Герье, в свою очередь, оценил ее остроумие». А может быть, подумал он, и в самом деле ее доктор умер, и я случайно попал к ней. Вы уже обедали, обратилась вдруг к нему Драйпегова, по-видимому, забыв уже о своей болезни. Герья ответил, что ее посланный застал его как раз во время обеда, и что он поспешил оставить обед, чтобы приехать к ней. «Ну вот и отлично», – засуетилась хозяйка. «Хотите отобедать со мной? Ваш визит мне принес огромную пользу. Я чувствую себя гораздо лучше и тоже поем с удовольствием». Она оставила Герье у себя обедать, подпаивала его вином, чему он, однако, не поддался, и после обеда, сунув ему в руку полуимпериал, отпустилась тем, что он непременно приедет завтра, чтобы справиться о ее здоровье. Необычайная щедрость платы за визит поразила было Герье, но когда он рассказал обо всем Варгину, тот заявил, что не находит тут ничего необыкновенного, потому что русские всегда щедро платят докторам иностранцам. На другой день Варген с молодым Силиным отправился на поиски дома и применил для этих поисков такой способ. Они вышли на фонтанку, и здесь Варген просил Силину указать ему место, где тот встретился со стариком. Но этот способ оказался неудачным. Силин столько раз во время своих плутаний попадал на фонтанку, что решительно все места у него спутались, и он ничего не мог узнать. Тогда Варген взял извозчика, подвез Силина к крыльцу дома, где они жили с отцом, и от этого крыльца просил показать дорогу, по которой Силин приехал утром после своего освобождения. Этот способ оказался удачнее, и они нашли забор и место, где через него перелезал Силин. Забором был окружен сад, сад примыкал к дому, и дом легко было отыскать. К крайнему удивлению Силина, дом выходил фасадом на фонтанку, чего он вовсе не помнил. Но дом был, несомненно, тот самый, двухэтажный, барский, с большими воротами посредине. Варгин, давнишний житель Петербурга, знал, кому принадлежал этот дом. Владельцем его был некий Авакумов, служивший прежде в Сенате и разжившийся, как говорили, на взятках. По крайней мере, ни один петербургский сторожил не миновал дома Авакумова без того, чтобы не сказать. Ишь, какие хоромы с лихаимных денег нажил! Поистине, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Самого Авакумова знали мало, и никому не было известно, как он живет там – Но молва говорила, что дом был богато обставлен и что в нем была сохранена роскошь, на которой разорился прежний его владелец, князь Тригоров. Вакумов как-то сумел приобрести у разорившегося князя дом со всей обстановкой за бесценок. Говорили также, что Авакумов дает деньги в рост и что он увеличил свои нажитые лихаимством капиталы до огромных размеров. История с разорением Тригорова произошла давным-давно, еще в 50-х годах, при императрице Елизавете, так что стала уже преданием – отмеченное мрачным воспоминанием, потому что разорившийся князь застрелился. Никто не знал, сколько было тогда Авакумову лет, но помнили, что и тогда он уже был не первой молодости, и по расчетам выходило, что Авакумову теперь по крайней мере под 80, хотя на вид он был бодрее 80-летнего старика, настолько, что в околотке звали его Кощеем Бессмертным. И в самом деле было что-то таинственное в долгой жизни этого человека». Его дом с гербом князей Тригоровых на фронтоне внушал большинству какое-то безотчетное отвращение, но никто до сих пор не мог ни в чем обвинить Вакумова, кроме нечисто нажитых денег. И вот теперь оказывалось, что за Вакумовым водились и другие темные дела, по крайней мере, то, что он завлек себе молодого Силина и запер его в подвал, было более чем подозрительно. Конечно, он сделал это не для благих целей, но для каких именно, Варгин не знал, однако тут же решил узнать непременно. Так вот оно что, повторял он, стоя с сильным передомом и покачивая головой. Господин Вакумов не только занимается взятками и ростовщичеством, но и заманивает к себе людей, чтобы лишить их свободы и сажать в погреба. Нет, мы этого так не оставим. Силин, закутанный в плащ, стоял рядом с ним и старательно прятал лицо в воротник. Ну довольно, проговорил он. Пойдемте домой. Но Варгин медлил, сам не зная почему, и продолжал оглядывать давно знакомый ему дом с новым интересом, будто бы сейчас должно было явиться еще что-нибудь новое, что могло бы послужить разъяснению загадки».